К наступлению весны особенно обрадовались племена бедуинов из восточной Сахары. Ведь во время нынешней невероятно суровой зимы им, чтобы добыть воду, приходилось прокапывать не только 2-3 метра песка, но и предварительно 1,5-2 метра снега. Запилявые, запилявые, запилявые, запилявые. Зима Ух ты, инопланетяне Да я потму твою руку. Осторожно, зима Кто тебе сказал, что это рука? Инопланетный гость. Инопланетный гость. Летит издалика. Инопланетный гость. Не знаю я пока. Инопланетянин. Что ты? Что ты Что тебе пост карьера? Что тебе пост карьера? I want to celebrate time in Что на завтрак берём, муж? Овсянка, сер. она обед. Овсянка, сэр. Но она ужин котлеты, сэр. Ой, ура. Из овсянки, сэр <свят> В эфире нас любимая рубрика Это интересно Знаете ли мы уважаемые любители этого интересного Что полярный медведь Это обычный прямоугольный медведь После преобразования координат <свят> Выйти были в аэрофлота.